Глава 17. Мы отплыли одновременно с Рагнаром. Вот только его корабль поплыл на север, а наш — на юг. Стоя на борту ладьи Бьорна, я еще долго видела удаляющийся берег и Атли, провожавшего меня взглядом. Прощаясь с ним, я надеялась, что у него все будет хорошо, и он станет тем, кем мечтал, и отомстит за своего отца. А еще я очень надеялась, что снова увижусь с ним, но вряд ли это произойдет здесь. Я решила больше никогда не возвращаться в поместье Хаки и твердила себе, что все, что происходит сейчас, только к лучшему. Скоро я забуду все, что произошло здесь со мной, и буду счастлива с Бьорном, несмотря ни на что. Ведь я люблю его, а он меня. Так что еще может быть важнее? И все же, думаю, так... Почему-то все равно бросала незаметные взгляды на Хаки, пока мы еще были на берегу. Я не смогла найти в себе силы подойти и попрощаться. Я боялась, что сделаю какую-нибудь глупость, а мне этого совсем не хотелось. Хаки и Бьорн расстались довольно сухо. С Регнаром они дружески обнялись. Астрид пожелала мне счастья, хотя я догадывалась, она уже все знала про нас с Бьорном, и вскоре корабли покинули пристань. И вышли в море. Уже стоя на корабле и махая рукой Атли, я взглянула на Хаки. Он тоже смотрел на меня, но когда наши взгляды встретились, отвернулся. Подошедший со спины Бьорн обнял меня за талию, а потом поцеловал в шею. Обогнув мыс, корабль двинулся вдоль берега, но вскоре я увидела, что воины Бьорна достают из корабельного трюма толстые сети и раскладывают их на палубе. Для чего это? спросила и удивленно взглянула на Бьорна. Нам придется сделать небольшую остановку, ответил Северянин и указал на сети. Я хочу поймать Алерика и попытаться вернуть ему его прежний вид, пока Хаки не устроил еще одну облаву, которая на этот раз может оказаться удачной для охотников и гибелью для моего брата. Я пойду с тобой, сказала я. Нет. Он отрицательно покачал головой. «Не в этот раз. Мне будет спокойнее, если ты останешься на корабле. Альрик уже почти полностью потерял человеческий облик, и он очень опасен. Я не собираюсь рисковать тобой. В прошлый раз, когда ты ждала меня в лесу, мне удалось найти его логово, и сегодня мы поставим у входа в ловушку. Вот, значит, как. А я уже было решила, будто он забыл про брата. Ошиблась». Бьерн всегда был лучше, чем хотел казаться, но его мрачный вид и сдержанный характер не могли обмануть любящее сердце, потому что я видела и знала, какой он там за этим сильным характером и кажущимся равнодушием. Он умел любить, и он был честен, в отличие от меня, так и не сумевший признаться себе в том, что спрятало в самые глубокие уголки души. «Твоя помощь потребуется позже». Заметив, что я огорчилась, Бьорн ласково прикоснулся к моей щеке. «Хорошо», — кивнула, прижавшись на миг к его широкой ладони. Но вот ладья причалила к пологому берегу. Бьорн и несколько его людей сошли с корабля по трапу, прихватив с собой только сети и ножи, притороченные к поясам. А потом исчезли в лесу, подступающему почти к самой воде. Остальные, и я в том числе, остались ждать на берегу, Незаметно наступил вечер, за ним на землю опустилась ночь, а я все так же стояла, глядя на берег и ожидая возвращения Бьорна, и лишь изредка прохаживалась по палубе, чтобы размять ноги. Высокий кормчий по имени Ивер предложил мне поесть вместе с дружинниками. Людей Бьорна я не боялась, а знала, что за меня он убьет любого, а потому согласилась и пока Ела чувствовала на себе их изучающие взгляды. Возможно, многие видели меня на свадьбе их вождя и немного побаивались, но обсуждать не решались и вели со мной себя предельно вежливо. Мне внезапно стало интересно, знают ли они, кем является Бьорн. Что-то я очень в этом сомневаюсь. Далеко за полночь в зарослях леса раздался странный шум, словно что-то огромное пробиралось к берегу ломая и круша все на своем пути. Многие на палубе проснулись и достали оружие. Я же прищурила глаза, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь в кромешной тьме. Как назло, ночь была невероятно черная и густая. И, несмотря на блеск далеких звезд, лес был словно залит смолой или шорох до жутких хруст, говорили о том, что зверь, кем бы он там ни был, не стоит на месте и направляется прямо к берегу. Шум постепенно приближался, и вот моего слуха коснулся приглушенный рык. Впору было начать бояться и готовиться к бою, когда на берегу появились люди. Когда кормчий поднял фонарь, освещая пространство впереди, я с облегчением узнала среди темных силуэтов своего Бьорна. Несколько мгновений мужчины стояли на берегу, затем Бьорн взмахнул рукой, приказав спустить на берег трап, поднятый на ночное время суток. Еще некоторое время спустя мужчины начали подниматься на корабль, волоча за собой огромного, связанного волка. Он был белым, как снег, и даже в такой темноте, казалось, светиться, стоило свету фонаря упасть на его мохнатый бок. Зверь рычал, угрожающе клацал зубами и всячески старался вырваться на волю. Он был так страшен и огромен, что я невольно призадумалась... А Альрик ли это на самом деле? Что если Бьорн притащил на корабль самого обыкновенного волка, пусть и белого, пусть и невероятных размеров, как для подобного хищника? Но Бьорн смотрел на зверя спокойно, хотя и заметила, что северянин все еще напряжен. Спустите его в трюм, велел Бьорн своим людям. Только очень осторожно, прикрикнул он, и не повредите ему ничего. Проследив за выполнением приказа, мой северянин подошел ко мне только когда закрылась крышка люка, отрезав нас от злобного оборотня. — Как все прошло? — спросила тихо. — Мы ждали так долго, и я начала волноваться, — произнесла, да так и не закончила фразу, заметив на левом боку своего мужчины глубокие царапины, оставленные звериными когтями. Впоследствии оказалось, что еще один из воинов был ранен. Белый волк прокусил ему кисть руки. Но в целом, как сказал сын Харальда, все могло быть и хуже. Нам повезло. Он огромен, силы в нем не занимать. Просто чудо, что мы так удачно набросили вторую сеть поверх ловушки, поделился Бьорн приключением. При этом его глаза при взгляде на меня зажглись странным огнем, как тогда в лесу, когда он вернулся с поисков брата. Теперь я без труда поняла, что он недавно превращался. Протянув руку, коснулась его плеча, кожа была горячей и сухой. Посмотрев на меня, он понял, что я все знаю. «Так было надо», — сказал он. «Не бойся, я вполне контролирую себя, даже после превращения». Услышав такие слова, лишь обняла Бьорна и прижалась к нему всем телом. «А если с тобой произойдет то же, что и с Альриком?» Спросила еле слышно. «Со мной этого не случится», — уверенно ответил он. «Не бойся, Дара». Эту ночь было решено провести на берегу. Дружинники умело развели костер и покормили тех, кто отсутствовал с Бьорном. Мы с ним устроились спать на палубе. Всю ночь я чувствовала его руки, прижимающие меня к своему телу, отчего спалось как никогда спокойно, что я даже почти не вспоминала про Хаки. На рассвете мы продолжили путь и ближе к вечеру приплыли к владениям Бьорна, где его уже встречали рыбаки. На протяжении всего плавания, зверь в трюме вел себя на удивление тихо. Когда же открыли трюм, приготовив все те оружие, оказалось, что он лежит без движения на самом дне. Даже когда его принялись поднимать на палубу, волк никак не отреагировал и казался огромной безжизненной тушей. Мы с Бьорном настороженно переглянулись. Альрика привезли в дом Бьорна накрытой телеге. Там его отнесли в какую-то темную комнату с широкой кроватью и маленьким очагом. Волк почти не подавал признаков жизни, но его грудь тяжело поднималась и опадала. Зверь дышал, но очень слабо. Бьорн выгнал всех из комнаты и зажег несколько свечей, расставив их по углам комнаты. Потом посмотрел на меня подойди попросил он мне нужна твоя помощь оборотни порождения тьмы а ведь ты у нас теперь темная колдунья и должна знать заклинание на восстановление сил знаю кивнула я и приблизившись присела на корточки рядом с волком но поможет ли моя сила изменилась я сама изменилась все получится тьма питается тьмой ответил мой мужчина он умирает Спросила, и голос едва не сорвался, словно от крика. «Да. Когда мы нашли его, он уже вел себя, словно бешеный. Мне пришлось превратиться в зверя, прогнав своих людей от логова. Благо, было ночью мало кто что мог разглядеть. А если и разглядели, то не поверили своим глазам. Решили, что хищников было двое. Мы сцепились с Альриком, и я немного потрепал его. Но иначе было нельзя». Он или ушел бы снова, или в конце концов стал добычей охотников хаки, или убил бы меня. Посмотрев на белого волка, спросила. «Хорошо, я сделаю все, что в моих силах, только скажи, что мне делать?» «Читай заклинание, а когда к нему вернутся силы, я попытаюсь помочь ему вернуться, услышать меня и принять прежний облик». «Хорошо», — произнесла и начала читать заклинание вложив в него все, на что только была способна моя волжба, стараясь, чтобы в волка, лежавшего передо мной, перетекла моя темная сила. Бьорн положил на голову Альрику руку и, закрыв глаза, тоже принялся что-то шептать. Мне казалось, что он зовет брата по имени, но волк никак не реагировал на его голос. Я уже была отчаялась, когда зверь внезапно дернул сразу всеми лапами и открыл глаза. Но в них не было узнавания, и я отшатнулась, увидев, какое безумие полыхает в истинно волчьем взоре. Слишком мало от человека осталось в оборотне, а Бьерн продолжал звать Альрика, не прекращая попытки. Зверь зарычал, и если бы его морда не была перемотана толстой веревкой, давно бы попытался укусить кого-нибудь из нас. Мне стало до слез жалко красивого молодого мужчину, встреченного мной тогда на реке. Я вспомнила его улыбку и приятный голос, и внезапно стало страшно от того, что сделала с ним его темная сущность, оказавшаяся сильнее его человеческой ипостаси. А ведь во мне тоже живет тьма. Как тут не убояться? «Альрик!» — позвала волка по имени и прикоснулась к густой белой шерсти. «Заклинание дара проречал Бьорн. «Читай еще!» Кивнув и продолжая держать зверя, я принялась повторять заветные слова, отчаянно надеясь на успех. Зверь еще раз дернулся всем телом, и внезапно, прямо на моих глазах, его шерсть стала исчезать, забираясь под кожу, а кости ломались, принимая форму человеческих конечностей. Острая волчья морда втянулась, и я увидела красивое, но слишком худое, почти истощенное лицо. Альрик явно в последнее время плохо питался. Кожа едва ли не обтягивала его кости, настолько он показался мне худым. Густые светлые волосы отросли, глаза глубоко впали. Я прикоснулась к холодному лбу, покрытому вязким потом. Альрик вздрогнул и открыл глаза. Некоторое время он немигающим взглядом смотрел на меня, словно не узнавая, кто перед ним. Но вот черты посветлели... Легкая тень легла на губы северянина. Я поняла, что он силится улыбнуться. «Ты помнишь меня?» — спросила тихо. Бьорн бросил на меня быстрый взгляд, потом осторожно поднял брата на руки и перенес его с пола на кровать. «Ступай на кухню и принеси тарелку бульона», — попросил он. Я кивнула и вышла. На кухне рабы не смотрели на меня какими-то испуганными глазами. «Бояться», — поняла я. «Здесь я чужая». Придется заново привыкать к незнакомым людям, заново осваиваться на новом месте. «Мне надо тарелку куриного бульона», — сказала немного резко, «и побыстрее». «Это теперь вы будете, наша госпожа?» — спросила одна из рабынь, та, что оказалась посмелее. Я кивнула. Полненькая еще довольно молодая кухарка в длинной шерстяной юбке и с цветастым платком, повязанным на голове, Тут же поспешила исполнить мою просьбу, и уже скоро над очагом висел котел с подогревающимся бульоном. И еще через время я уже возвращалась к Бьорну, держа в руках дымящуюся чашку. Проскользнув за дверь, увидела, что Альрик лежит на кровати, а у его изголовья стоит брат. Я подошла ближе и, присев на краешек постели, попросила Бьорна приподнять Альрику голову. Бьорн так и поступил подложив подушку под голову младшему брату, сам опустился на пол и стал следить за тем, как я с ложечки кормлю Альрика. К моему удовольствию аппетит у бывшего волка оказался отменный, но Бьорн не разрешил мне скормить ему весь бульон. Когда кружка наполовину опустела, он встал и забрал ее из моих рук, несмотря на голодный и разочарованный взгляд Альрика. «Ему может стать плохо», — сказал он мне. Я согласилась и укутала Альрика шерстяным одеялом. Не мне ли, как бывшему целителю, знать, к чему приводит после долгого голода переедание? — Он поправится? — спросила тихо. Бьорн лучше меня разбирался в оборотнях. Я всегда считала, что это очень сильные и живучие существа. — Очень на это надеюсь, — ответил мой северянин, после чего поцеловал меня в губы, и, прижав к груди, показал на засыпающего Альрика. Я улыбнулась. На сердце молодого волка появилось удивительное умиротворение. «Ступай и распорядись насчет ужина». Бьерн устал и опустился на край кровати, и я поняла, скольких душевных сил ему стоило вернуть брату прежний облик. Он выглядел осунувшимся, но, несмотря на это, глаза северянина довольно блестели. Я вышла из комнаты, и неторопливым шагом двинулась в сторону кухни. При виде меня суетящиеся рабы не замерли, потом, поклонившись, поспешили разбежаться по углам. Я нашла кухарку и, велев ей накрывать стол в большом зале, еще раз оглядела помещение. Кухня была довольно просторная, все продумано до мелочей и находилось на своих местах. Слуги работали слаженно, или, может, просто мое присутствие делало их работу такой. Не знаю, но то, с какой опаской они смотрели на меня, мне не совсем нравилось. Даже не знаю, что делать с этим страхом, который таился в глубине девичьих взоров. Решив подумать об этом позже, покинула кухню и вышла из дома. Небо уже было совсем темным. Мелкие россыпи звезд постепенно проявлялись на черном полотне, а где-то над горизонтом поднималось золотое свечение. «Луна», — поняла я. Сейчас в темноте мне показалось внезапно, что я все еще нахожусь в поселении Хаки, что еще немного и откроется дверь, и он сам появится на пороге. Вздохнув, удивилась своим несвоевременным мыслям, все еще не понимая, что происходит со мной. Возможно, в тот момент, когда я увидела Бьорна на свадьбе, что-то изменилось в моих чувствах к нему. Я могла оправдывать его мысли на сотни раз, ведь он думал, что я мертва когда согласился на этот брак. Но в глубине души моя вера в него пошатнулась, и это меня пугало. А может, меня пугали мои собственные, отличные от прежних чувства? Казалось, шаг за шагом, ниточка за ниточкой, что-то продолжало рваться. А ведь я почти счастлива. Любимый мужчина рядом, так почему сердцу нет покоя? Почему я не могу любить Бьорна так, как любила прежде? Кто может дать ответ? Я смотрела на небо, а оно смотрело на меня. Равнодушное, холодное, и не могло дать совет. Альрик поправлялся медленно, но с каждым днем становился все более похожим на прежнего себя. Он стал быстро набирать вес, возвращая свой прежний вид, только оставался совсем слаб. Время не шло. Оно летело, и спустя две недели сильный организм молодого оборотня, еда и должный уход сделали свое дело. Младший брат Бьорна снова смог самостоятельно встать на ноги, и хоть и с трудом, но все-таки перемещался без посторонней помощи. Все эти дни Бьорн буквально не отходил от брата ни на шаг. Он оказался очень внимательным и заботливым, и я с прежней нежностью смотрела на него. Мне выпала обязанность хозяйки поместья, и я занялась ведением хозяйства, постепенно узнав, каким образом в имении Бьорна появилось так много людей. От слуг и рабов я узнала, что здесь, до приезда Бьорна стояла деревенька в несколько домов. Затем мой северянин приплыл сюда и взял этих людей под свою защиту. Он поставил новые дома, выстроив для себя отдельный, большой, подходящий ему как вождю. Он пообещал защиту всем вольным людям и сдержал свое слово. Сальвейк так и не успела стать хозяйкой в доме Бьорна, и теперь все слуги поместья перешли ко мне. Бьорн дал мне ключи, свидетельствовавшие о статусе хозяйки и супруги вождя. Постепенно мне удалось доказать рабам, что я не такая грозная, как они думают обо мне, вспоминая случай на свадьбе. Казалось, в поселении не было такого человека который бы не знал о происшествии со змеей. Как говорится, земля слухами полнится, но это в какой-то мере было мне на руку, потому что спорить со мной мало кто отважился, и все поручения выполнялись без лишних обсуждений и почти беспрекословно. Я старалась быть справедливой и никого не наказывать за зря, но все равно в глубине души меня все боялись, и я это прекрасно чувствовала.